Глава 15 Сегодня я чувствую себя измученной и разбитой, как будто в моем сердце несколько дней слишком туго была натянута струна арфы, а теперь она внезапно ослабла и музыка больше не звучит. Страшный час миновал, Что касается меня, впрочем не буду забегать вперед. лучше расскажу тебе обо всем по порядку и тогда уже суди сама. Мы отправили гонца к родителям, спрашивая позволения явиться к ним на следующий день после обеда. Посланник вернулся с ответом, что отец спешно уехал в Тяньцзинь, как только узнал о приезде моего брата. Он всегда шел на подобные уловки, если хотел избежать затруднительной ситуации. В его отсутствие мать назначила время, когда будет готова принять нас с братом. Об иностранке не было сказано ни слова если пойду я моя жена пойдет со мной заявил брат Итак на следующий день в назначенный час я отправилась к матери в сопровождении слуги, который нес подарки привезенные братом из-за границы. Все это были диковины и красивые вещи, какие не часто увидишь в нашем городе крошечные золочёные часы вставленные в живот позолоченного ребенка высотой не более шести дюймов, Наручные часы, искусно украшенные драгоценными камнями. Машина, которая говорит и кричит, если покрутить рукоятку. Лампа, способная гореть без огня сколько угодно долго. И, наконец, веер страусовых перьев, белый, как облако цветов груши. С этими дарами я предстала перед матерью. Она сообщила, что примет нас в зале для гостей. Действительно, когда я вошла, мама сидела в тяжелом резном кресле черного дерева справа от стола под портретом императора Мин. Она облачилась в злототканный черный шелк, а волосы украсила золотыми гребнями. Пальцы ее были унизаны многочисленными перстнями, стопазами и рубинами, подобающими ее почтенному возрасту. Мама опиралась на трость из обенового дерева и выглядела более величественно, чем когда-либо. Однако я хорошо ее знала и присмотрелась внимательнее. Сердце мое в ужасе замерло. Черный наряд еще сильнее подчеркивал призрачную худобу ее лица, бесплотного до такой степени, что губы уже несли на себе отпечаток смерти, а большие запавшие глаза напоминали глаза неизлечимо больного человека. Кольца на ее пальцах теперь болтались и тихо позвякивали одно от другое, когда мама шевелила руками. Я хотела спросить, как она себя чувствует, но не решилась, понимая, что это ее разозлит. Мать и так отдала последние силы, готовясь к встрече. Поэтому, когда она молча встретила меня... Я вручила подарки, беря их один за другим из рук слуги и складывая перед ней. Мама степенным кивком приняла дары и, даже не взглянув на них, сделала знак прислуги унести вещи в другую комнату. Тем не менее, я несколько приободрилась. Если бы мать отвергла подношение, это означало бы, что моему брату отказано от дома. «Достопочтенная матушка», — молвила я, — «ваш сын здесь и надеется, что вы соблаговолите его принять». «Мне уже сообщили». Холодно, — ответила она. Он привел чужестранку. Робко прибавила я, рассудив, что лучше сообщить плохие новости сразу. Однако же присутствие духа готово было меня оставить. Мать молчала. Лицо её оставалось бесстрастным. «Вы их примете?» В отчаянии спросила я, не придумав ничего лучше, чем действовать по плану. «Я приму его». Тем же тоном ответила она. Я колебалась. Что дальше? Ведь иностранка уже здесь, практически у порога. Подойдя к двери, я откинула занавеску и повторила брату слова матери, прибавив, что лучше, если сначала он войдет один. Лицо его помрачнело, как часто бывало в детстве, когда ему что-то не нравилось. Он перекинулся с женой парой фраз на иностранном языке. Та в ответ скинула брови и едва заметно пожала плечом, не выказывая беспокойства или нетерпения. Внезапно брат схватил ее за руку и, не успела я вмешаться, повел в комнату для гостей. Да чего странно было видеть ее в зале наших предков. Я стояла возле занавески с изумлением, наблюдая за происходящим. До тех пор ни один человек чужой крови не переступал этот порог. Пораженная своим открытием, я на миг даже забыла о матери не в силах отвести глаз от жены брата. И хотя его отказ войти в одиночку мгновенно охладил материнскую благосклонность и естественное желание увидеть сына, я зачарованно ждала, что будет дальше». По желанию брата иностранка облачилась согласно традициям нашей страны: в жакет из мягкого темно-синего шелка, изящно расшитый серебром и очень тяжелый, и черную атласную юбку, совершенно простую, если не считать вертикальных складок. На ногах у нее были черные бархатные туфли без вышивки. По сравнению с темной одеждой кожа иностранки казалась белой и сияла, как жемчуг в лунном свете, а волосы трепетали вокруг лица желтыми языками пламени. В глазах у нее сгустилось синева грозового неба. Уголки губ были опущены в гордом спокойствии. Она вошла с прямой осанкой, слегка откинув голову, и бесстрашно встретила взгляд моей матери. Я зажала рот ладонями, сдерживая возглас. Почему брат не объяснил ей, что следует опускать глаза в присутствии старших? Мне стало безмерно жаль брата за то, что у него такая высокомерная жена. Она вела себя как... «Правящая королева, которая соизволила нанести визит в доствующей императрице». Матушка воззрилась на гостью, и они тут же объявили себя врагами. Затем мама надменно отвела взгляд и уставилась в пространство за открытой дверью. Чужестранка невозмутимо сказала моему брату несколько слов. Как мне стало известно позднее, она спрашивала, нужно ли теперь поклониться. Брат кивнул, и они вместе преклонили колени перед нашей матерью, после чего он произнес заготовленную речь. «Достопочтенная госпожа!» По вашему приказанию, я, ваш недостойный сын, вернулся из дальних стран домой к любящим родителям. Я рад, что вы изволили принять наши ничтожные дары. Я говорю «наши», потому что приехал с женой, о которой сообщал в письме через друга. Отныне она сноха моей уважаемой матери. Не хотя в ее жилах течет иностранная кровь, она просит передать, что после замужества чувствует себя в душе китаянкой. «Моя жена добровольно принимает обычаи нашей семьи и нашей расы, отрекаясь от собственных. Ее сыновья будут полноправными гражданами нашей лучезарной республики и наследниками Поднебесной империи. Она выражает вам свое почтение». Брат повернулся и сделал знак иностранке, которая все это время молча ждала — С поразительным достоинством она исполнила поклон, коснувшись лбом пола у ног матери. Так повторилось трижды, после чего они с братом поклонились еще три раза, а затем встали, ожидая, пока мать скажет свое слово. Долгое время она ничего не говорила. Ее взгляд по-прежнему был прикован к пространству за дверью. Шли минуты. Она сидела с высоко поднятой головой, все такая же молчаливая и надменная. Полагая, в глубине души ее смутило открытое неповиновение моего брата, который, вопреки требованию явиться в одиночестве, привел с собой иностранку. И теперь мама решала, как выйти из этой затруднительной ситуации. На щеках у нее выступили красные пятна, а на нижней челюсти билась жилка. Однако величественная поза ничем не выдавала ее внутренней растерянности. Она сидела, сложив руки на серебряном набалдашнике трости и бесстрастно смотрела поверх голов посетителей. Тишина ожидания становилась все более гнетущей. Внезапно что-то нарушило суровость материнского лица, оно изменилось». Румянец сошел с него так же быстро, как появился. Щеки стали пепельно-серыми. Мама безвольно уронила одну руку на колени. Ее взгляд растерянно блуждал по полу, плечи поникли, а сама она съежилась в кресле и слабым голосом торопливо пробормотала. «Сын, сын мой, тебе всегда рады. Здесь, в твоем доме. Я поговорю с тобой позже. Теперь ступай». Брат поднял глаза, всматриваясь в ее лицо. Даже не столь зоркого, как у меня, взгляда хватило, чтобы понять с матерью не все ладно. Он нерешительно повернулся ко мне. Было видно, что ему хочется продолжить разговор, упрекнуть ее в холодности. Встревоженное маминым состоянием я покачала головой. Тогда он сказал пару слов чужестранке, и они с поклоном удалились. Я поспешила к маме в надежде вымолить у нее прощенье, но та лишь молча отмахнулась и не дозволила мне говорить. Какая-то невыразимая боль мучила ее. Зная, что должна уйти, я поклонилась и вышла. Уже со двора я заметила, как мать, тяжело опираясь на двух рабынь, медленно бредет в свои покои. С тяжелым сердцем я вернулась домой. Сколько ни размышляй о будущем, нам не дано угадать, Что ждет впереди? Те же двое, кто разбил материнское сердце, провели остаток дня в одном из своих походов и вернулись только с наступлением темноты. Больше в тот день мы не разговаривали.